344. Матери Агни-йоги. Что же сказать о служителях общего блага? Многих замучили, многих убили, многих растерзали. И не только враги, но даже и почитатели. Психических убийств больше, чем обыкновенных. А они ненаказуемы. И доказать виновность убийц невозможно. Потому от растерзателей, убийц с духой психических вампиров надо особо беречься. И тут о золотом свойстве молчания следует, помнить. Раскрытием себя предаем себя в руки того, пред кем раскрываем себя. Всякое раскрытие вредно, безусловно. Ларец закрытый и гора неразграбленная символ достаточно яркий, чтобы передать эту идею. Открытие ларца недопустимо, хотя бы потому, что от этого может произойти только ущерб и растрата сокровищ. Дать по сознанию... И ответить по сознанию на вопрос же означает раскрытие ларца. Говорить по сознанию значит говорить в пределах сознания собеседника, в пределах задаваемых им вопросов и его понимания. Говориться не для себя и собственного самоудовлетворения, но для того, чтобы помочь. Помощь течет по каналам устремления того, кто этой помощи ищет. Каждая ошибка и каждая болтливость или излишние слова свой вред принесут неотменно и придется платить. Никогда еще сдержанность и молчаливость не приносили вреда. Врата открываются лишь на настойчивый стук. Но настойчиво может быть и любопытство, и бесплодная жажда новизны. Это надо суметь различить и отличить от голода духа. Свои глаза, своя зоркость, свое сердце подскажут, как поступать, но надо, чтобы они были на страже. Жизнь ставит в такие условия, когда опереться можно лишь на себя. Близкие себя не оправдали, друзья оказались вреднее врагов. Утешение в том, что не все. И все же, несмотря ни на что, светильник погаснуть не должен. Но сам решатель, сам же ответчик и сам же судья.